Глава сороковая. Егор. Встреча с Тумановым случается быстрее, чем я рассчитываю. Серёга скидывает время и место, и мне приходится снова оставить Настю. Она обещает больше не думать про мать. Но я понимаю, что такой удар для неё бесследно не пройдёт. И, конечно, оставлять её одну сейчас, вероятно, не стоило. Но и упускать Кирилла тоже нельзя. Сергей обрисовал в общих чертах проблему. Говорит он, вальяжно устраиваясь за столом. Официант уже принял заказ, так что время обсудить дела у нас есть. Впрочем, прелесть отдельного кабинета в собственном ресторане в том, что я сам могу решать, когда разговоры, а когда еда. Но я не пойму, почему я. Разве твоих связей не хватит, чтобы прижопить обоих? Мне бы не хотелось выходить за границы правового поля. Тактично отвечаю и при этом устранить конкурентов, ухмыляется Туманов. «Егор, давай на чистоту. У них есть что-то на тебя?» Я не могу ответить с уверенностью. «Но и Селезнёв и Лаврентьев — конкуренты. Твои, именно. Мне нужен тендер, им тоже. И как ты представляешь, что я решу ваши сложности?» лениво интересуется Туманов. «А главное, мне-то это зачем? Во-первых, оплата будет более чем щедрая». «Во-вторых, я не сомневаюсь, что у тебя найдутся способы нагнуть обоих, но так, чтобы им даже в голову не пришло подумать на меня». Многозначительно отвечаю. Мой намёк на прошлое Кирилл считывает мгновенно. Не напрягается, но выражение лица его неуловимо меняется. «Интересно. Значит, у тебя неплохие информаторы», — констатирует он очевидное. «Да, найти информацию на Туманова было непросто». Но так уж вышло, что я привык всё делать хорошо, если уж впрягся. Что ты теряешь? Ты всё равно вернулся в город. Почему не совместить приятное с полезным? Я ненадолго. Довольно категорично, — заявляет он. Но на это я лишь снисходительно усмехаюсь. Учитывая, что калганов уже на пути к тому, чтобы решить свои проблемы, может, оно того и не стоило, теперь очередь Кирилла ухмыляться. «Да ещё так довольна. Думаешь, он сам решил их? Кто его отправил к тебе, а, Егор?» Круг замкнулся, и мне приходится признать по сути ничью. «Туши», — киваю, — «и раз уж у нас тут вышла такая круговая порука, так, может, поучаствуешь?» «Допустим. Но цена, договоримся», — заверяю его, — «конечно, договоримся», — кивает Туманов. Ты будешь мне должен. Такая удавка мне совсем ни к чему. А конкретнее я пока не знаю. Или так, или я поеду. Ты прав. Колганов на пути к решению проблемы. Не без твоей помощи, но всё же. И делать в городе мне особенно нечего. Глядя на него, понимаю, что не всё так просто, как он пытается выставить. Что-то скрывается за этим напускным равнодушием. Вот только что. Может, всё же дело в том, что слишком уж был предан Кирилл Тарскому? Может, тут было что-то личное? Учитывая, что у Николая росла красавица-дочь? Но и отказываться от помощи сейчас не вариант. Если не договоримся, придётся действовать грубо и слишком грязно. и Я и Серёга стараемся избегать подобного. Не то сейчас время для подобного. Хорошо, будь по-твоему. Туманов не удивляется моему решению. Только скупо кивает. Рассказывай сначала, что, кто, кому. Тендер на землю за городом. По всем документам проходит, как прямо скажем, неликвид. Но выяснилось, что буквально через пару лет проложат трассу. Аккурат неподалёку. Так что станет всё это очень даже ликвидом. План, конечно, пока ещё только на рассмотрении, но мой человек сказал, что в итоге всё будет подписано и одобрено. Тендер, очевидно, пройдёт до того, как будет официально известно про дорогу. Да, я знаю, что у Лаврентьева есть кто-то в департаменте. Как и у тебя. Именно. Откуда Селезнёв в теме, хер знает. Но он, тип, скользкий, мог и подсуетиться тоже. Кроме вас, ещё много участников. Официально двое, но оба для отвода глаз. Туманов кивает задумчиво. Это всё не совсем. Вздыхаю, вспоминая отягчающие обстоятельства. «Баба», — понимающий фыркает Кирилл. «Именно. Жена. Фиктивная». Он присвистывает. «Альшанская. Она работает в комиссии. Через неё проходят все бумаги. И так вышло, что незадолго до подачи документов она ловко познакомилась со мной в ресторане. А затем при второй встрече разыграла красивую сцену и вроде как попросила о помощи. «Вроде как. Погоди, это ведь та самая тётка Колганова. Знакомая фамилия?» «Она самая. Я подыграл, уже знал, что и где она проворачивает. Решил использовать, но всё вышло несколько сложнее. Например?» — с интересом спрашивает Кирилл. «Брак перестал быть фиктивным? На это я только морщусь. А что так? Страшное? Или не даёт?» Ловит мой взгляд и заканчивает дурачиться. Ладно, сорян, так что с ней не так? Кроме того, что она меркантильная сука? Мрачно уточняю. Она получает бабки и от Селезнёва, и от Лаврентьева. Под последнего собиралась подложить свою дочь. А сама, как я понял, давно подмахивает Селезнёву. То есть она тебе сделала? Попыталась. Усмехаюсь, вспомнив, как пару раз поймал Лану на том, что она крутилась у моего ноутбука. Я, конечно, сделал вид, что не заметил, но после проверил. И правда, было пару попыток взлома. Ну, допустим, насчёт мужиков понятно. Есть с чем поработать. Оба замарались, и я даже знаю, как это можно обставить. Но воевать с бабой. А с ней я разберусь сам. Да и не того она полёта, чтобы волноваться, что ответит пакостью после. «Это ты зря. Обиженная женщина способна на многое. Принимаю к сведению, но лишь для того, чтобы не продолжать ненужную дискуссию. Так что, берёшься?» «Когда сам тендер?» «Через две недели. По рукам», — говорит Туманов. «Будет тебе земля, Егор, но тебе тоже придётся кое-что сделать». А потом он выкладывает свой план.